Глава девятая. Управляющий. Домой я возвращался другим путем. Ну, во-первых, чтобы больше увидеть, во-вторых, чтобы выйти в другой части Нижнего города. Я, конечно, много что с собой взял, но не все. Вот и хотел сейчас прикупить кое-что. А особенно цветов. Привык как-то к живой атмосфере кругом, а не к этой серой и убогой. Вот и решил порадовать жильцов. Домой они с Пилатом вернулись, считай, одновременно. Оба довольные, уставшие и голодные. Удивительно, но дома их ждал ужин, хотя им обещали только завтраки. Но дареному коню в зубы не смотрят, так что быстро смыв дневную пыль и перекусив, мы отправились на террасу пить отвар и делиться новостями. Я в первую очередь рассказал, что поступил в академию, но, скорее всего, нажил врага, и Пилару нужно будет навести справки о нем. Старик порадовал, что караван и торговый дом удачно зарегистрировались в столице и приобрели тут себе небольшой, но приличный домик в Нижнем городе. Назад они отправятся через пару дней после того, как закупятся и хорошенько отдохнут. Здесь же останутся несколько проверенных людей, которые будут вести дела. По моим же вопросам старик узнал, что налоговая и администрация мухлюют с местными, чтобы поскорее выжить их с этой земли. Кому-то просто понравился этот участок, вот и хотят согнать местных отсюда. Но он уже навел все нужные справки, а также подбил смету. Осталось с Анной поговорить и узнать, сколько они платили. Думаю, сможем отбиться. До начала учебного года... Была еще неделя, так что я планировал хоть немного привести дом в божеский вид, чем и занялся прямо на следующий день. Первым делом вылез на крышу и прошелся по кровле. В целом она была крепкой, но в паре мест требовало ремонта, чем я и занялся, пока старик занимался моими поручениями. Удивительно, но во всех моих начинаниях мне помогали местные дамы. Не все из них были на работе, кто-то недавно лишился ее и был этим очень сильно огорчен, так что совместный труд по облагораживанию дома их только успокаивал. Таких было немного, но тенденция мне не нравилась». За прошедшую неделю было уволено уже три девушки. Старухи вроде бы никому были и не нужны, но они пока работали, а молодых выгоняли. Вот мы сейчас с бригадой в четыре человека и лазали по крыше, и чинили ее. А так как я человек основательный, то чинил тоже основательно. В паре мест требовали замены подгнившие медные листы, а в других местах только деревянное основание, лаги достропило. Да Проведя ревизию, спустился вниз и пошел к той мастерской, что занималась работой по дереву. День доброй, дамы, произнес я, улыбаясь. Выглядел я при этом, наверное, чудно? по пояс голый, нос покрытый головой и закрытым лицом. — Добрый! — произнесла одна из дам постарше, коли не шутишь. — Скажите! — произнес я при этом, неопределенно разведя руками. — А насколько большие деревянные конструкции вы можете делать? — А тебе зачем? — насторожилась та же дама. — Да я вот тут ревизию крыши решил провести и указал на крышу дома. Что интересно, но девчата, что со мной там лазили, сейчас стояли в сторонке и в разговор не лезли. Так вот, в целом крыша хорошая, но в паре мест ее укрепить нужно, а то стропила и балки так прогнили, что не дай бог провалится кому на голову не хотелось бы. — Вот и хотел у вас заказать стропила и балки. Сделайте, а я вам заплачу честь по чести. Э — -э -э, растерялась дама. — Если покажешь, какие вмешалась другая и каких размеров, то сделаем. — Вот такие, — произнес я, и как волшебную палочку из-за спины достал здоровенный брус и стропилину. Все работницы мастерской, как по команде, встали и посмотрели мне за спину, они не могли понять, откуда я мог взять такие махины. Но так ни к чему и не придя, они вернулись в мастерскую и стали рассматривать уже сами балки и стропила. — Ну, тут ничего сложного нет, — пожала плечами вторая девушка. — Длина какая? «Такая же?» — кивнул я на те, что держали они в руках. «Я так и понял, это запасные были, вот я их и для образца прихватил. Но мне таких бы по десятку штук». «Хорошо», — кивнула первая и задумалась, — «по два серебряных за штуку будет». «Тогда так». — произнес я и достал десять золотых. — Давайте по двадцать пять штук и того и другого. Десять там совсем рухлить, но есть места, которые тоже стоит заменить, а что-то, может, и про запас останется. Девчата смотрели на меня, как на манну небесную. Но я уже не стал слушать их, щебет, и отправился дальше, махнув невольным помощницам. Следовало найти еще и местного кузнеца. У того я хотел заказать два медных листа вместо проржавевших, но тому, чтобы назвать цену, нужно будет самому посмотреть на них. Может, еще и старое перекует и выйдет дешевле. Ну, а пока мы ждали материалы, я всем вручил по швабре. И, подняв на крышу воду, мы приступили к чистке и мытью крыши. Она тут не только поросла, не пойми чем, но еще и изрядно покрылась медной ржой. Ее-то мы исчищали вместе с грязью с крыши. За один день не справились, так что вышли и на второй день. Пока мыли крышу, выяснилось, что крыша выступала своего рода сборщиком энергии для накопителя энергии защитной формации. Но из-за своего состояния свою функцию она почти не выполняла, из-за чего защитные формации почти и вышли из строя. Очистив крышу, я... Прямо слышал, как загудели энергоканалы, проложенные в стенах дома. Бедные накопители, что последние годы перебивались крохами энергии, впервые за долгое время получили нормальную порцию энергии. Мое же зрение выхватило легкий каркас защиты, что начал кружить вокруг дома. До этого ничего подобного тут даже и не было. Но это, скорее, даже не защита, а сигнальная сеть и ловец душ, защита от легких призраков и низшей нечисти. Но в этой сети были прорехи, и я, кажется, догадываюсь, чем они вызваны. Их было немного, всего две, и если мне не изменяет память, то они как раз над тем местом, где проржавели медные пластины. «Ну, ничего. Кузнец уже смотрел и сказал, что сделает их по два золотых за штуку, и еще одна в запасе будет. Рисунок на самих пластинах вроде несложный, я смогу его повторить. Тут больше вопрос, хватит ли у меня сил. Когда снимали пластины, я присутствовал, так что внимательно их осмотрел. С обратной стороны ничего не было». Для обычных людей не было, а вот для меня было. Была руна, вот только как и чем она была выведена с той стороны, я пока не совсем понял. Было у меня предположение, но практика покажет. За крышей, само собой, подошла и очередь в ворот. Их на место пришлось ставить чуть ли не всеми наличными силами, но после того, как заработала защита, о том, что их нужно ставить на место, вопрос даже не стоял. Как так получилось, кто и когда их снял с петель, местные не знали или просто не хотели говорить, но упорный труд и сейфовые двери сначала одна, а потом и вторая... Встали в свои пазы, как влитые, с таким приятным щелчком. Вот только закрывать их, естественно, никто не стал. Кстати, ворота с обратной стороны оказались на своих местах, но были заколочены. Даже дверца в воротах была заколочена, и зачем так было сделано тоже непонятно. Но их пока не стали раскупоривать. Этим вопросом я озадачил старика, что-то такие тайны мадридского двора мне совсем не нравились. Так дни на приведение дома в порядок летели один за другим. И вот должен был настать день выборов, но случилось непредвиденное. Враги-эксплуататоры заявились раньше времени, они, как немцы в сорок первом, без объявления войны заявились с утра пораньше и потребовали к себе главу дома. А по правилам, как я уже выяснил, в день выборов все выборные должности отменялись, и главы не было. А за непредставление административным сотрудникам выборного представителя налагался штраф. Вот только они кое-что не учли. Ну, я старший в это... В этом доме, — сказал я, стоя на террасе второго этажа и глядя на них сверху вниз. — А вы кто такие? замялся не нашедшийся, что сказать, сотрудник администрации. Такой подставы он явно не ожидал. Они знали, что тут не выбирают постоянного главу, а только временного, и потому и пришли пораньше». А ты кто таков, самозванец? И по какому праву называешься тут главным? Пришел наконец в себя администратор и загнал сам себя в угол. Я-то, произнес я и начал медленно спускаться по лестнице, а все жильцы вышли посмотреть на это представление. По праву рождения. После моих слов работник администрации, который набрал в легкие побольше воздуха, чтобы отчитать меня, поперхнулся им. Да любой по праву рождения барон и выше, без всяких выборов, имеет право занять должность управляющего домом. Более того, обычно они автоматически ими и становились, без всяких там выборов. Вы так и не представились. Произнес я, спустившись и встав перед ними. Кто вы такие и по какому праву что-то тут от меня требуете? В моем голосе была не просто сталь, а желание убивать. Младший административный сотрудник Увицкий, пролепетал тот, и младший налоговый диак Пролов. Что такие неуважаемые мной люди забыли всей прекрасной и обозначенной, как день выборов, день в всем прекрасном доме? Все так же тихим, но убийственным голосом спрашивал его я. — Пришли взимать дань? Совсем тихо пролепетал он. — Какую такую дань? — удивился я ну ка поподробней месячную плату за аренду земли начал он но я его Ложь! при моих словах его лицо дернулось будто я его ударил продолжай месячную плату за трату энергии общественных накопителей энергии Он еще толком не успел закончить, как я его опять перебил ложь, <!итай> и опять он дернулся, как от удара. — Продолжай! — Месячная плата за использование магического водопровода. Произнеся это, он замолчал, но тут я ничего говорить не стал, а он немного приободрился месячная плата за обеспечение коммунальными службами вот тут я не выдержал и засмеялся после чего мой единственный глаз так вперился в него что он чуть не обмочился наглое ложь процедил я итак господа в нарушении всех правил норм и традиций Вы пришли в выборный день. Ну да бог вам, судья! Вот только вы просчитались с тем, думая, что в этом доме нет старшего. За нарушение правил в ваше ведомство уже направлены все необходимые бумаги. За клевету, что вы только что попытались возложить на жильцов этого дома и меня как управляющего. Также будут составлены документы и отправлены в соответствующие органы. За минусом того, что я назвал ложью, сколько за водопровод? пять медных. Стандартная такса для таких домов в месяц. Из-за резкого перехода в разговоре он сразу сказал правду. Это то, что мне было и нужно. Превосходно, — улыбнулся я. Так вот, все то, что вы уже за многие месяцы и годы незаконно выманили из жильцов этого дома, пойдет в счет будущей уплаты за водопровод. Вот только это будут делать уже ваши родственники по судебному распоряжению, пока вы с дьяком будете на имперских рудниках работать во славу империи. — Сейчас же вот вам серебряная монета в счет уплаты за прошедший месяц. Все-таки суд еще не состоялся, ко мне еще какие-то вопросы есть? Н — Нет, — только и ответили они. — Тогда можете быть свободны, — ответил я им и отправился обратно к себе под гробовое молчание. Я успел подняться на две ступеньки, прежде чем до моего слуха донесся еле слышимый писк. Это, оказывается, был дьяк. — Можем ли мы узнать, с кем имели честь говорить? — После всего, что вы тут мне наговорили? Я удивленно изогнул бровь. — Скажите спасибо, что уходите на своих двоих и со своими зубами. — Спасибо, господин! — поклонились они в пояс и скрылись за открытыми воротами. Я же спокойно поднялся к себе и принялся переодеваться. Эки они, пташки ранее! Пришли бы чуть позже, и я бы успел на свою тренировку уйти. Но как же удачно все сложилось! Теперь не нужно будет их весь день высиживать. Когда я спускался вниз, во дворе меня встречали уже все жильцы дома. — Ну и что вы тут собрались сейчас все? — спросил я их. — У вас других занятий, что ли, больше нет? — Так выборный же день! — как-то неуверенно ответил дед Потап. — Выходной вроде. — Так вроде или выходной? — улыбнулся я ему. — Да теперь черт его знает, — задумался он и почесал себе макушку. — А вы правда ваше благородие? — Угадал ты, дед Потап, — улыбнулся я ему. Баронский сын я, только не из местных. — Вот оно как! — удивился он. — Я же тогда с греча ляпнул. — А прав оказался! — кивнул я ему. — Тогда это ваше по праву! — произнесла Анна и поднесла мне металлическую плашку ключа. — Да и деньги мне вам! — Ваши как бы вернуть нужно. Ключ я, конечно, возьму, — улыбнулся я ей. А вот насчет денег — это к Пилару. Он у меня за казначе, так что с ним и решай. Деньги все-таки не мои, а домовые. Понятия не путай. А удивилась она. Обычно я необычный. Только и улыбнулся я ей. — А что вы этим насчет земли говорили? — это в разговор кузнец включился. — Эх вы! — покачал я головой. — А еще коренными жителями себя называете. Вы хоть бы законы свои для начала узнали и изучили. Земля, на которой стоят такие вот дома... Давно уже по приказу старого императора отдано жителям домов, и налог за аренду с нее не взимается. Все жители смотрели на меня, вылупив глаза. Я им сейчас тайну века открыл. Оказывается, их вот уже несколько лет пытались обуть и нагреть, а они велись, как дети. Это что? Что же получается? начала Анечка. Это получается, что ваша земля кому-то понравилась, но законных путей у вас ее отобрать. У него нет, вот он и решил вас выселить, прервал я ее. И заметьте, у него это почти получилось. Вот же, да, этот нехороший человек, остановил я гнома. — Явно не удовлетвориться таким результатом. У него есть еще три легальных способа у вас эту землю отобрать. — Три? — Это выдвинулась знакомая дама из столярной мастерской. — Да? — кивнул я ей. — Озвучиваю. — Первый. С полного письменного согласия всех жильцов. — Второй. Со смертью всех законных жильцов дома. Третий — с разрушением и вынужденным переселением на новые квартиры всех жильцов дома. Это все... На этом моменте мадам споткнулась, но справилась и продолжила. Способы. На самом деле есть еще один... — почесал я переносицу, — но он из ряда фантастики, но все же, так как вся эта земля принадлежит императору, он может пожаловать ее любому, но только землю, без учета имеющегося на ней дарованного другим имущества. — И что вы нам предлагаете? — спросила Адечка. — Что вы можете посоветовать в нашем положении, господин барон? — Баронет! — автоматически поправил я ее. — Я пока баронет. Но давайте рассмотрим все возможные варианты чуть позже, допустим, через час. А то я и так уже задержался со своей утренней тренировкой, да и вам нужно обдумать сложившуюся ситуацию. После чего я откланялся и отправился на прогулку. Бегал я по набережной со стороны старого города. Людей тут почти не было, оно и понятно, зачем идти по грязи, если можно перейти мост и идти в чистоте. Мой маршрут был достаточно извилистый и протяжённый, но при наличии энергии бежать я мог долго, а бегать я и раньше любил. Энергией я, правда, не пользовался, да и бегал с утяжелением. За час я успел пробежать чуть более двенадцати километров. Вернувшись, Я увидел, что большая часть жильцов уже занята своими делами, но комиссия по встрече меня уже ожидает. Махнув им рукой, я позвал всех за собой. Ну, право слово, не на улице же разговаривать. Пока дамы с Пиларом вытаскивали на террасу стулья и готовили отвар, я быстро искупался и привел себя в. — Итак, дамы и господа, — произнес я, отпевая любимого Варева, — к чему вы пришли? — Если честно, — прокашлялась дама из столярной, — толком так ни к чему и не пришли. — Простите, — обратился я к ней, как бы спрашивая, как ее зовут. — Елена, — ответила она. А я задумался о том, как много в этой империи знакомых мне имен. — Тогда давайте рассуждать логически, Елена, — предложил я. — Пойдем от обратного. Из-за того, что я затеял уборку и легкий ремонт крыши, выяснилось, что она является главным накопителем энергии для защитных формаций дома. «Следовательно, просто так дом уже не разрушить. Значит, третий вариант из -за моего списка можно вычеркнуть. Согласны?» «Тут сложно поспорить», — согласились все. «Со вторым списком все будет заметно сложнее». Тут я задумался. Безусловно, на ночь нужно закрывать ворота и активировать формацию, чтобы ни у кого даже мыслей не было лезть в дом. Но вот днем с безопасностью жителей уже просто так не поступишь. Понятное дело, что столица – это не город на границе с республикой, но Нижний город сам по себе не самое безопасное место. Но, думаю, до этого не дойдет. Смерть даже двух людей из одного дома вызовет слишком большие подозрения. А после той шумихи, что я вызову в суде, это тоже будет не вариант. Хотя и полностью списывать его не стоит. Согласен. Это высказался кузнец. Остается последний вариант. И тот посмотрел на всех. И, как по мне... Он самый возможный из всех. Запугать или просто предложить местным людям достаточно денег, и те согласятся променять свой старый дом на новый и уютный. — Где их тихо и мирно прирежут? — прорычал кузнец. — Ну, это, само собой, разумеется, — кивнул я ему. — Почему, само собой, разумеется, — не поняли дамы. «Никто не отпустит вас с такими деньгами!» — просто покачал я головой. «Да, вам дадут пожить спокойно какое-то время, может, месяц или два, а потом по одному прикончат, причем так, что не подкопаешься. Более того, замечу, новые дома всем вам будут предложены так, чтобы все были как можно дальше друг от друга». — И что же, у нас нет выбора? — спросила растерянная Анечка. — Запомни, — посмотрел я прямо на нее, — выбор есть всегда. В данном случае вам просто нужно бороться, а я вам помогу, чем смогу. Ну и конкретно сейчас мы сделаем максимум, так что ждем ответной реакции. Может, ее и вообще не последует. — Маловероятно, — проскрипел кузнец. — Маловероятно, — согласился я с ним. — Так, может, мы вам... — начала была Аня, но я ее остановил. — Тоже маловероятно, — покачал я головой. — Я хоть и из благородных, но не принадлежу империи, и претендовать на землю в ее чертах не могу. Не заслужил права. И даже если вы все подпишете прошение, это может сыграть только против вас. Это могут выставить как сговор против короны. Оно вам надо? Дамы, да и кузнец тут же активно закрутили головами. Пока над вторым этажом сгустилась тишина, мой взор опять уткнулся на запечатанные вторые ворота. — А может мне теперь кто поведать? — спросил я, разрывая тишину. — Что случилось со вторыми воротами? — Их заколотили по приказу этих же проходимцев, — пожал плечами кузнец. — А что с той стороны улицы? — поинтересовался я. — Да ничего особенного, — задумался он. — В основном такие же дома, как и наши. Ну, может, чуть более оживленная улица. А что? — Понятно, — произнес я, отпевая отвар, и посмотрел на кузнеца. — Вы сейчас сильно заняты? — Да как бы нет, — пожал он плечами. — Выходной же. — тогда не поможете мне в распечатывании ворот спросил я его поднимаясь помогу произнес он тоже поднимаясь чего не помочь то только зачем они нужны то нам и одних хватает а вы так и не поняли удивился я зачем вам закрыли тот проход а... Это были уже все собравшиеся на втором этаже. — Нет! Да вам же искусственно создали дефицит клиентов! Покачал я головой. — Ну кто будет обходить весь ваш дом в поисках чего-то, если это можно найти ближе? Да и вам самим будет так ближе до работы добираться, разве нет? — Ну, работают все, допустим, с той стороны, — сказала Елена и указала на главный вход. — Ну вот про клиентов это вы верно сказали. Мы же и сами работу стали искать, чтобы поближе к входу было. Ворота с этой стороны были заколочены наспех, так что вскрыть их было несложно. Да и состояние их было явно лучше. Так что открыли мы их легко и просто. Нужно было видеть лица людей, что привыкли уже, что эти двери давно стоят закрытыми. А тут их взяли и открыли. А по нашему двору сразу загулял приятный ветерок. — Надо бы все механизмы смазать и почистить, — произнес я после осмотра дверных петель и замков. — Займетесь, Микол. — Займусь, — кивнул он, — тогда к Пилару подойдите. Решите вопрос по необходимым средствам на смазку, — кивнул ему я, а сам отправился знакомиться со святая святых с подвалами. Если быть точным, то в подвалах стояли накопители для защитных формаций дома. На них я и хотел посмотреть. Ключ же, что так торжественно мне вручили, был нужен несколько для других целей, но и здесь тоже требовался. Спустившись в подвал, первое, что заметил, — это светильники. Такие же, как и в замке, сейчас они горели ровным огнем, что говорило о полных накопителях. Первый уровень подвалов использовался, как и в обычных домах, под разные хозяйственные нужды. Мне нужен был второй, в который вел отдельный вход. На втором этаже подвалов меня ждал менгир из неизвестного мне минерала, метров двух не выше. Он был весь покрыт рунами и странной вязью, что заключало эти руны в сложный рисунок если сам Менгир был светло-серого цвета, то руны и вязь была темной, почти черной. Такое впечатление, будто это была краска. Вот только это явно не краска, и мои догадки все больше кажутся правдой. Менгир мерно пульсировал, но ни грамма энергии от него не отходила. Не обладая особым зрением, то и не заметил бы в этом камне ничего необычного. На самом же деле от камня в шесть сторон уходили толстые жгуты каналов, по которым пока тонкими стройками текла энергия. Еще четыре жгута подавали на Менгир энергию, причем, если мне не изменяет зрение, один из них где-то пробит так как по нему почти энергия не поступает. И все. Больше ничего в заветной комнате управления защитой дома не было. Не будь у меня ключа, я бы сюда вообще попасть не смог, но я ожидал большего. Хотя, зная, что именно может эта защита говорить, так о ней уже кощунственно, тем более, что ее секрет так и не раскрыт. Завтра у меня первый учебный день, так что на сегодня я решил закончить и просто прогуляться по окрестностям. Нужно же знать, что, где и что есть рядом. Выйдя через вновь открытые ворота, Я не спеша начал накручивать круги по городу. Не знаю почему, но идя по этим грязным и запыленным улицам, видя изможденных и побитых жизнью городом и судьбой людей, я в первую очередь видел возможности. Почему не видели их все окружающие, не могу понять, но постараюсь до них это донести. Домой я вернулся поздно и весьма задумчивым. Сразу за мной были закрыты сначала одни, а потом и другие ворота. Остановившись в центре двора, я с интересом наблюдал, как под куполом неба расцветает пленка защиты. Она совершенно не мешала смотреть за звездами, нет, она даже их подсвечивала» делая их искры более выразительными и яркими. Отвлекшись от созерцания неба, я увидел, что был не одинок в своем порыве, заметив рядом троицу вынужденных помощниц. Поманил их пальцем. Одну из них попросил позвать Елену и Аню, а остальных отправил к себе наверх с просьбой, чтобы Пилар приготовил на нас всех Поздний перекус. За нашим местным торговцем сходил сам, как и помог подняться всем наверх. Когда все уселись, разговор я начал именно с него. — Аркам, скажите, — обратился я к торговцу, — а где вы заказываете еду? — На самом деле это острый вопрос, — произнес он. С недавних пор, где придется. — Как это понимать? — удивился я. — Пока я состоял в торговой гильдии, — начал он пояснять, — проблем с поставками не было. Но после того, как я несколько раз не смог выплатить налог в торговую гильдию, со мной разорвали договор. И приходится заниматься поставками самостоятельно. А как вы понимаете, я несколько стеснен в передвижении. Я вас понял, кивнул я. Тогда у меня предложение сразу к вам четверым, обратился я к торговцу и девушкам. Торговый дом моей семьи открыл в столице империи свое представительство. Он только начинает свою деятельность, ему требуется... Исполнительные местные сотрудники. Думаю, девушкам они будут тоже рады, тем более с моей рекомендацией. — А причем тут я? — уточнил Аркам. — Как насчет того, чтобы заключить договор с торговым домом моей семьи на поставку еды? — спросил его я. — Для нашего дома сейчас любой контракт будет в радость. — Но контракт со мной не прибавит вашему дому популярности и власти в нашем городе, — уточнил торговец. — О, поверьте, — улыбнулся я ему, — в первую очередь нас интересуют сами люди, и если они достойны, то мы будем с ними торговать, а если они шваль подзаборная... То будь они хоть короли, мы с ними торговать не будем. Как так? удивился он. А вот так? еще больше растянул я свои губы в улыбке. Скажи ты, знаешь такой дом Вартарес? Да, протянул он, даже заикаться начал. Они очень плохо себя повели у меня дома и теперь на них наложена эмбарго на торговлю с нами. «А —— -а -а -а -а -а, опешил он, — они же представители сразу нескольких влиятельных кланов эльфов, — продолжил я за него. — Более того, скажу, в их торговом доме могут быть только полукровки, даже квартироны не могут быть. — И вам не страшно? — спросил он меня. — Страшно? — пожал я плечами. — Не боятся только дураки и герои. Первый не умеет, вторым некогда. Я ни к первым, ни ко вторым отношения не имею. С другой стороны, я, как и моя семья, не того поля ягода пока, чтобы на нас внимание обращать. — А когда станем, может, будет уже и поздно, и бояться придется не мне, а им. — Интересная позиция, — почесал он затылок. — Очень помогает жить, — улыбнулся я ему. — Так что скажете насчет моего предложения? — Думаю, что да, — кивнул он. — С каждым разом искать поставщиков. Нам в квартал все сложнее и сложнее. — Это замечательно! — кивнул я. — Завтра Пилар проводит дам до представительства торгового дома, где передаст все необходимое. Думаю, уже к вечеру будет организована первая поставка. Главное, сообщите, что вам необходимо. — А как же цены? — а вдруг спохватился он. О, улыбнулся я ему. — Думаю, вас они приятно удивят. — Что касается вас, дамы, — повернулся я к трем молодым девушкам, — представительство находится отсюда не так уж и далеко, и если возвращаться вдоль набережной, с вами будет все в порядке. Вы согласны на работу? — А что нам предстоит делать? — спросила одна из них. И мне все больше кажется, что они и сестры. В первую очередь встречать людей в торговом представительстве, — улыбнулся я им. Не бойтесь, там вас всему научат. Но у нас нет приличной одежды, — начали они. Не одежда украшает человека, а человек одежду, — перебил я ее. Но и с этим вопросом, думаю, мы решим. В том ателье, что работает в нашем доме, шьют вполне красивую и приличную одежду. Думаю, ее будет более чем достаточно. На этом вам выделят деньги, на наличные расходы тоже будьте уверены. Тогда мы согласны, кивнула все та же девушка. Вот отлично. И повернулся к Елене и Анне. Я тут прогулялся. «По округе. Картина складывается, похожая на ваш дом, где-то лучше, где-то хуже, но в целом одна и та же. Догадываетесь, к чему это ведет?» «Что не только наш дом кому-то понравился», — первой поняла Елена. «О чем именно, я хочу сказать?» «Именно», — кивнул я ей. А потому вариант того, что от нас отстанут, все больше кажется мне туманным. Но выход есть, — тут же продолжил я, увидев печальные глаза девушек. — Ваши клиенты — это в основном такие же люди из ближайших домов. Вот и поделитесь с ними сплетнями. И, видя, как у них загораются глаза, сразу остудил их пыл. Только осторожно. Не надо рассказывать, как прогнали дьяка и работника администрации. Об этом и так скоро узнают. А вот о том, что крышу помыли, и защита вернулась, говорить стоит. Да и что, я вас учить буду, как сплетни распускать нужно? Не нужно. Улыбнулись мне девушки. — Сделаем. — Только с защитой бы поторопиться надо, — покачал я головой. Некоторые дома так печально выглядят, что без ее точно скоро жильцов лишаться. Так, может, помочь? — спросили они. — Помочь это, конечно, хорошо, — посмотрел я на них. — А вам кто-нибудь из них помогал, когда вам плохо было? Вот тут и оно. Нет. Голодному человеку нельзя давать рыбу. Ему нужно дать удочку. Справиться, молодец. Нет, туда ему и дорога. Значит, изначально не хотел даже пробовать. А, -а, -а не нашлись, что сказать на мои слова дамы. Ладно, на сегодня хватит, сказал я и поднялся. Завтра много дел. Пора бы и честь знать. Арам отказался от помощи и сам дохромал до своей квартиры. Я же занес столья в квартиру и отправился спать. Завтра и правда тяжелый день. По идее, первый учебный день не был нагружен занятиями, а был посвящен знакомству с классом и академией. Но мы же не знаем, что может нести нам завтрашний день.